Глава шестая. Спасение русалки. Я медленно потянулась и даже застонала от удовольствия. Давно я не ощущала себя такой выспавшейся. Как же прекрасно! Распахнула глаза и непонимающе уставилась на потолок. Затем перевела взгляд на стену и, вздрогнув, Резко села. Я в кабинете инститора на полу в его спальнике вспомнила, как этой ночью пьяная полезла рукой проверять, подействовали ли эротические воспоминания, и дыхание мое замерло, а тело бросило в жар. Охотник же спал в нем абсолютно голый. Я тихо взвизгнула и поспешно вскочила, пытаясь выбраться из мешка как можно скорее, но запуталась и рухнула обратно. Застонала и перевернулась на бок. Скрипнула дверь, и я замерла, притворяясь спящей. Чёрт, да я сейчас со стыда умру! Эй, принцесса! От насмешливого тона инститора у меня заныли зубы, и я едва сдержалась, чтобы не броситься на охотника с кулаками. Как он посмел притащить меня в свой кабинет? Я закусила губы и зажмурилась. Точно! Он же застал меня за тем, как я переливала воспоминания и вырубилась от усталости. Кажется, он взял меня на руки. На руки? Почему он не поволок меня по полу? О чем это я? Почему не оставил меня лежать там, где я упала? А, вижу, ты решила для разнообразия поиграть в спящую красавицу. Голос прозвучал совсем рядом, и я невольно сжалась от страха. Генрих наклонился надо мной и задумчиво проговорил. «Ладно, так уж и быть, поиграем. Как же мне тебя разбудить?» «Ах, да!» «Нет!» – взвизгнула я, отползая в спальном мешке, словно огромная гусеница. Генрих тихо рассмеялся и поднялся. «И не мечтай, ведьма!» Весело проговорил он, направляясь к выходу. И тихо добавил. «Во всяком случае, пока зубы не почистишь». «Что?» – встрепенулась я. «Что ты сказал?» Генрих повернулся и подмигнул. «Одевайся», – сказал. «И выходи. Клиент ждет». Я замерла и судорожно вдохнула. «Одеваться?» «Только сейчас я поняла, что плечи мои обнажены. Пальцы вцепились в край спальника, а я все не смела проверить, насколько правдивы слова инститора. Он что, раздел меня?» В лицо бросилась краска, а Генрих расхохотался и распахнул дверь. «Ведьма примет вас в моем кабинете», – громко возвестил он. проходите Генрих прошипела я, натягивая проклятый спальник до подбородка Что творишь, я же тебя убью В дверь заглянула светлая голова русалки и я подпрыгнула на месте. Забава йшь твою в пень где тебя носит Закрой скорей дверь, пока клиент не увидел в каком я тут виде, Она рассеянно улыбнулась и шагнула в кабинет инститора, а Генрих закрыл за ней дверь. Брови мои поползли вверх. «Неужто совесть проснулась?» – спросила я у охотника. «Зато у тебя заснула», – жалобно пробурчала забава. «Ты же обещала отдать его мне!» «Кого?» – растерянно моргнула я. Забава ткнула пальцем Генриху в грудь. – Его! – возмущенно воскликнула она. – Ты обещала, помнишь? – Любопытно! – прокомментировал Инститор. Вы бы, девочки, график составили для приличия, что ли? Я покраснела, а Забава не унималась. – А стоило мне пропустить день по личным обстоятельствам! – наседала она на меня – Так сразу прыгнула к нему в постель. Генрих усмехнулся и, скрестив руки на груди, прислонился плечом к стене. Скорее уж в спальник, насмешливо проворчал он и кивнул русалке. И не прыгнула, а залезла. Этой ночью. Генрих, заткнись, подскочила я, а Инститер скривил губы, но замолчал. Я повернулась к Забаве и попрыгала в ее сторону. «Ты все не так поняла!» Я замерла, вспомнив наш с Забавой разговор. «И вообще, тебе же другой нравится!» Генрих подался вперед, и на лице его и заиграла заинтересованная улыбка. «О, меня уже бросили, а я и не знал!» «И кто же это, дорогуша?» «Это!» – многозначительно протянула я, а Забава отчаянно замахала руками. «Мара, хватит шутить!» – нарочито весело вскрикнула она. «Уже не смешно!» И захохотала так, что у меня по коже побежали мурашки. Потом смех резко оборвался, и Забава мрачно сказала. «Ладно уж». «Забирай этого обратно! Можете даже целоваться при мне!» Генрих ухмыльнулся и вопросительно посмотрел на меня. Я насупилась и буркнула. «И не мечтай, инститер!» И мстительно прошептала. «Во всяком случае, пока мозги не прочистишь!» «Что?» – ошеломленно протянул он. «Что ты сказала?» Я кивнула на дверь. «Выметайся, — сказала, — клиент не ждет. А при тебе я одеваться не буду». Забава потянула меня за локон, и я вопросительно посмотрела на нее. Лицо русалки побледнело, а глаза мечтательно засверкали. «Не нужно одеваться», — нежно сказала она и вздохнула. «Клиент — это я». «Что?» – у меня отвисла челюсть, а из пальцев выскользнул край спальника. Я невольно вскрикнула, пытаясь его поймать, как заметила на своей груди черную ткань порванной футболки и позволила мешку соскользнуть к моим ногам, чтобы убедиться, что и брюки все еще на мне. Взгляд мой кольнул инститора. Я вчера подумал, что ты так обрадовалась моему презенту, что в обморок упала. Саркастично хмыкнул он. Вот и разорвал ворот. Хотел даже искусственное дыхание сделать, но вовремя заметил, что ты просто уснула. И не мудрено. По ночам спать надо, а не ломиться к мужчинам. Так ты не раздевал меня? Прерывая инститора, прошипела я. «Что ж ты так разочарована?» – рассмеялся Генрих. «Ведь это легко исправить!» Я сгробастала спальник и бросила инститору в лицо. «Ты неприлично стеснительна!» – простонала забава, и я нервно усмехнулась на понятие русалки о приличиях. Раздался звонок, Генрих уронил мешок, который держал в руках, и выудил из кармана сотовый. «Лихо!» – спросил он. Забава невольно сжалась и обхватила себя руками. Лицо инститора посуровело, и он шагнул к столу, взгляд его скользнул в нашу сторону, и по моей шее побежали мурашки, а рука прижалась к карману брюк. Охотник хмуро буркнул. Понял. И отключился. Я невольно сжалась. Он узнал о списке. Сердце мое заколотилось, и я поспешно шагнула к забаве. Тебе нужна моя помощь? нарочито громко спросила я и, подхватив русалку под локоть, спросила: Зачем же дело стало? Я тебе всегда помогу, и не нужно в клиенты набиваться. Давай пойдем в мой кабинет и поговорим. «Нет!» – решительно отстранилась забава. Брови ее сошлись на переносице, а взгляд голубых глаз словно померк. «Я ваш клиент, и я готова оплатить ваши услуги. Точнее, не брать с вас арендную плату пару месяцев». «Как официально?» – фыркнула я, и с подозрением покосилась на кривую усмешку на лице инститора. Очень уж довольным был его взгляд, не к добру это. «Даже если ты хочешь стать моим клиентом, обращайся ко мне на «ты». «Лучше поговорим здесь», – мрачно перебила меня забава, и взгляд ее стал жалким. «Боюсь, что в твоем кабинете я совсем расклеюсь». «Вот и хорошо», – я погладила русалку по холодной коже предплечье. и нехотя обратилась к инститтору. «Можно мы поговорим наедине? Видишь же, что дело серьезное!» Генрих пожал плечами. «Мне бы хотелось знать, что требуется от меня», — сухо проговорил он. «Поэтому нет, наедине нельзя!» В лицо мне бросилась краска, и я ошеломленно повернулась к русалке. «Не говори, что тебе нужна и его помощь тоже!» Забава кивнула, и губы ее поджались. «Моя мать!» – хрипло начала она и судорожно всхлипнула. Через несколько секунд она тихо продолжила. «Моя мать похищена из клиники!» Врачи пытались убедить меня, что она в очередной раз сбежала, но обстоятельства странные... Генрих присел на край стола, и тело его наклонилось вперед, а изумрудные глаза азартно сверкнули. «Чую, что здесь замешана ведьма!» Я фыркнула. Инститер в своем репертуаре и повернулась к русалке. Она зажмурилась, и кулаки ее сжались, а по щеке скользнула слеза. Забава глубоко вздохнула. И выпалила вместо нее в палате оказалась заперта знахарка которая лечила ее мама никогда не закрывала дверей ни разу она ненавидит закрытые двери и врачи это знают но утверждают обратное еще бы хмыкнула я им же иск смогут предъявить за такой прокол одно дело сбежавший пациент совсем другое похищенный «Так что нужно сделать?» – деловито спросила я и с кривой усмешкой потерла ладони. «Запугать?» Генрих саркастично хмыкнул, а забава отрицательно покачала головой. «Та знахарка упорно молчит!» – печально проговорила она и гневно вскрикнула. «Но она что-то знает, я уверена в этом! Если бы ты взяла у нее эти воспоминания...» Возможно, мы узнали бы, кто похитил маму и почему. Генрих оторвался от стола и шагнул к русалке. «Я только что общался с лихо, и он ничего мне не сказал», – холодно произнес он. «Значит, вы не заявили о похищении в полицию?» Забава опустила голову, избегая смотреть в лицо инститору. «Я не могу», – Смущенно пробормотала она. Недавно произошла история, после которой сослуживцы Лиха обклеили его стол плакатами с изображением обнажённых старух. Лиха не должен страдать ни из-за меня, ни из-за моей сумасшедшей матери. Генрих упрямо покачнул головой. «Ну что за детский сад? Уверен, Лиха наплевать, чем обклеен его стол». Он из-за любой ситуации найдет прибыль. Позвоню ему. Нет. Забава бросилась к институту и повисла на его плече. Прошу. Я же обратилась к вам двоим. Даже готова заплатить. Тем более, что клинике не придется теперь деньги перечислять, раз у них пациента похитили. Пожалуйста, сохраните все в тайне. Генрих медленно опустил руки с телефоном и решительно отстранился от русалки. «Хорошо», – сухо сказал он, – «если это условие клиента. Но я считаю, что правильнее было бы уведомить полицию о похищении. В любом случае это можно будет сделать, когда у вас будет больше информации. Мара извлечет воспоминания, а что требуется от меня?» Забава уронила руки, и плечи ее сгорбились. «Если с болью в голосе произнесла она, у Мары не получится, то вы должны все выяснить своим способом». Она многозначительно покосилась на сумку инститора, и лицо Генриха словно окаменело. «В смысле, если у меня не получится?» С вызовом воскликнула я и подбочинилась. «Когда это у меня не получалось?» Забава посмотрела на меня так, что я отшатнулась и прикусила язык. «Конечно, не получалось. И я сама рассказывала об этом подруге. Поэтому она и не может довериться мне полностью. Но если об этом станет известно институту, он сможет отозвать мою лицензию». Я произнесла дрожащим голосом. А, я понимаю, это для подстраховки. Мало ли что. Хорошо, едем в клинику. Генрих усмехнулся, и глаза его сверкнули злым весельем. То есть теперь ты готова работать в паре с таким монстром? С издевкой спросил он. А еще вчера ты пыталась меня выставить. Я поймала недоумевающий взгляд Забавы и пожала плечами. – Ты не первый монстр в моей жизни, – холодно произнесла я, не сводя глаз с охотника. – А я, похоже, первая ведьма с лицензией в твоей жизни, и тебя нельзя меня сжечь, как бы ни хотелось. – Пять месяцев и двадцать семь дней? Ох, нет, уже двадцать шесть. Все эти дни? Жажда моей крови будет пронизывать твои жилы. Уж я постараюсь, чтобы пронизывала чувствительнее. Попробуй выжить, инститер. Тело Генриха напряглось, взгляд стал жестким, но охотник промолчал, а я повернулась и пошла к двери. — Пойду сменю футболку на недраную инститером, — мимоходом бросил я русалки. «Благо, у меня в кабинете...» «Ничего не забыла, ведьма!» – услышала я высокомерный голос Генриха. Плечи мои вздрогнули, а ладонь невольно прижалась к карману. Он догадывается о списке. Я медленно развернулась и попыталась улыбнуться, но губы мои задрожали. Генрих протянул руку, и на его раскрытой ладони я увидела маленькую фиолетовую амфору. «Двадцать первый, не так ли?» Странным тоном спросил он и сощурился. «Признаюсь честно, я восхищен!» Я облегченно вздохнула и, шагнув к институру, потянулась за кулоном. От похвалы мне стало вдруг приятно, и я даже ощутила, как щек моих коснулся жар от легкого смущения. «Видимо, это действительно круто!» перелить за раз столько воспоминаний, раз даже охотник. – Твоей крайней степенью глупости, глядя мне в глаза, жестко закончил Генрих. Пальцы мои дрогнули, и кулон едва не разбился. Инститор в последний момент подхватил амфору и продолжил, обращаясь к русалке. Надо было приложить инструкцию. но я не был уверен, что ведьма читать умеет. До сих пор не имел счастья наблюдать такое чудо, вспомнить хотя бы о контракте. Впрочем, я даже рад. Еще пару раз по двадцать одному, и мне не придется терпеть жар в крови пять месяцев и двадцать шесть дней. Ведьма спалит сама себя. Он сунул мне амфору, шагнул к своей сумке, забросил ее на плечо, и быстро покинул свой кабинет. А я в бессильной ярости сжала в кулаке проклятый кулон. Я шла по белоснежному коридору, и меня не покидало ощущение, что это другой мир, жуткий и неприятный. Пахло хлоркой и лекарствами, а глаза уже слезились от противного белого. Доктора и знахарки тоже были одеты исключительно в этот противный цвет. Когда мы подошли к палате, где ранее содержалась мать Забавы, я уже и сама готова была выброситься в окно. Доктор с фальшивой улыбкой открыл дверь и проговорил, кивнув на сумку инститтора. «Может, вы все же передумаете? У нас прекрасная камера хранения». «Ни за что!» Сухо отрубил его Генрих, награждая таким взглядом, что доктор, казалось, сейчас задымится. «Если уж у вас крадут пациентов, что говорить о простом багаже?» «Хорошо», – дрожащим голосом промолвил доктор, бросая опасливые взгляды на охотника. «Десять минут вам хватит?» «Более чем достаточно», – высокомерно заявил Генрих и зашел в палату. я невольно улыбнулась и покачала головой, иронично наблюдая на лице доктора смешанное выражение растерянности и страха. Скорее всего, я и сама так смотрела на Генриха. Я нахмурилась. Интересно, а что тот видит сейчас на моем лице? Я вздрогнула. И почему, черт побери, меня это интересует? Я шагнула в комнатку, и взгляд мой боязливо скользнул по мягким стенам и одинокой фигурке в самом дальнем углу. Пожилая женщина, невысокая и полноватая, сжалась в комочек, словно обиженная на весь мир девочка. Забава словно застряла на пороге, прислонившись к мягкому косяку. Генрих бесстрастно сбросил сумку. и, присев на корточки, деловито расстегнул ее. Я вздохнула и поспешно подошла к несчастной. Очень уж не хотелось повторения жутких минут, которые мне пришлось провести с инститером в доме старой ведьмы. «Привет!» – как можно дружелюбнее улыбнулась я, но знахарка сжалась еще больше, и ее черные глаза вспыхнули. словно у загнанного в угол зверька. Я растерянно пробормотала: «Я не сделаю вам ничего плохого!» Генрих саркастично хмыкнул, и я тайком показала наглому охотнику кулак. Губы его скривились, а я снова повернулась к знахарке и медленно, чтобы не напугать ее, опустилась на колени. «Вам плохо?» – заботливо спросила я и решительно добавила. – Можно я померяю вам температуру? Я медленно и очень осторожно протянула руку и подалась вперед, как женщина вдруг заверещала и распласталась на полу, сжимая голову руками. Я растерянно отдернула руку. – Такое ощущение, – прошептала я, повернувшись к институту, – что она знает, Что я пытаюсь сделать? Может, ее пытали? Хочешь сказать, — понимающий хмыкнул Генрих, со скрежетом вытаскивая из сумки жуткий жезл, что ее пытала ведьма? Интересно. А что ты сама делала этой ночью? Ах да, у тебя же есть алиби. Я зарычала, и руки мои напряглись. Вот сейчас брошусь на него и выцарапаю глаза. Но женщина вдруг закричала и начала кататься по полу, а пальцы ее вцепились в волосы так, что на белоснежном полу оставались клоки седых волос. Я вздрогнула, а Генрих прижал палец к губам. — Не шумите! — беспокойно отозвалась забава, не отрывая взгляда от коридора. — Нам не нужны лишние свидетели. Лучше поспеши, Мара. Из обещанных десяти минут осталось шесть. Даже если вообще не осталось, – высокомерно хмыкнул Генрих, проверяя на прочность железный хлыст, – с этим докторишкой проблем не будет, я обещаю. – Ты инститор, а не доктора Борец, – недовольно проворчала я. – Жаль, что лицензии выдают лишь ведьмам. Похоже, вашего брата нужно контролировать жестче. А то так и норовите прирезать каждого, кто вам не нравится. И после этого ты обвиняешь меня в нечестной практике?» Генрих довольно ухмыльнулся и вытащил нож. «А кто говорил, что я буду его резать?» Холодно уточнил он, любуясь сверкающим лезвием. «Я лишь сказал, что с ним проблем у нас не будет». Осталось четыре минуты, – несчастным голосом проговорила русалка. Ребята, может, вы будете выяснять отношения позже? Я сжала зубы так, что они скрипнули, и повернулась к запуганной знахарке. Не говоря ни слова, я бросилась на женщину и прижала ладонь к ее глазам. Та сдавленно пискнула и замерла. словно приготовилась к смерти. Но я лишь забрала у нее последние несколько часов. Когда я отняла руку от ее лица, она моргнула, и взгляд ее стал осмысленным. «Кто вы?» – напряженно спросила она. «О, нет!» – простонала я. «Что?» – насторожился Генрих. «Уходим!» Рявкнул я, пытаясь сладить со своей дрожащей челюстью. Только не говори, что у тебя получилось, ведьма, сквозь зубы проговорил Генрих, и пальцы его, удерживающие железный пруд, побелели. Не поверю. Время вышло, взволнованно пискнула Забава. Вижу несколько человек, кажется, доктор несколько взволнован. Так кто вы? Взвизгнула знахарка с ужасом, наблюдая, как инститор поспешно собирает свои жуткие приспособления в сумку. «Что вы здесь делаете? И где пациентка?» Я вскочила и направилась к русалке. Мы выскочили в коридор, с другой стороны которого к нам бежали несколько крепких людей в долбанной белоснежной одежде. Знакомый доктор, который впустил нас, держался позади всех. Я схватила Забаву за руку, и мы бросились от них прочь. Генрих догнал нас уже в коридоре, и на лице его играла довольная усмешка. Я обеспокоенно оглянулась. Преследователи исчезли. «Что?» – начала было я, но инститор бесцеремонно увлек меня за локоть. «Опять теряешь время, ведьма!» – властно прошипел он. Мы втроём сидели на скамейке, а мимо прогуливались парочки. Забава сверлила меня тяжелым взглядом, а Генри что-то перебирал в своей сумке. Я же неотрывно смотрела на небольшой фонтан, и его блестящие струи меня немного успокаивали. Руки мои прижимались к груди, и под пальцами я ощущала биение своего сердца. «Я же могу свихнуться сама!» – простонала я и жалостливо посмотрела в глаза русалки. «Я не хочу стать чокнутой!» «Словно это что-то изменит!» – иронично хмыкнул Генрих, не поднимая глаз. «Я не в силах представить более ненормальную ведьму». «И много ты видел ненормальных ведьм?» – не выдержала я. «Не надоело еще меня дразнить?» Генрих посмотрел на меня, и брови его приподнялись. «Не надоело!» – коротко ответил он, и я зарычала. «Ребята!» – простонала забава. «У меня же мать пропала!» «Ага!» – мрачно пробормотала я. «И нет бы радоваться, что избавилась от старушки!» «Мара!» – возмущенно воскликнула Забава. Она вскочила и нервно зашагала по дорожке, а инститор криво ухмыльнулся. «Довольно, ведьма? Долго еще будешь резину тянуть?» «Не презерватив, не порвется», – нагло ответила я, а сама сверлила взглядом в спину русалки. И тихо добавила. «Я и правда боюсь». Эти воспоминания заставили свихнуться знахарку. Ты же видел, что произошло, когда я их забрала? «Видел», – спокойно ответил Генрих. Я в упор посмотрела на инститора. «А что, если я загляну в них и тоже сойду с ума? Понимаю, что тебя это устроит. Отзыв лицензии, синий фейерверк и все такое». Инститер возвел глаза к небу, и рука его напряглась, приподнимая сумку с сиденья. Багаж брякнулся на асфальт, коротко звякнуло железо, а Генрих посмотрел в сторону удаляющейся забавы. — Не люблю фейерверки, — сухо отозвался он и добавил. — Насколько я успел вас изучить, у тебя есть странная привязанность к этой русалке. Порой ты относишься к ней, словно к родной сестре. Вы точно не сестры? «Нет!» – воскликнул я, содрогнувшись при воспоминании о матери Забавы. «По мне так вообще не иметь родителей, чем такое! Мы не родственники, уверяю, да это и невозможно!» «Спокойно!» – усмехнулся Генрих. «Я лишь предположил». У тебя брат Инкуб. Я тоже ранее считал, что такое невозможно. К чему я? Раз ты любишь эту эксбитионистку, значит, рискнешь ради нее своим здравым смыслом. Я тяжело вздохнула и посмотрела на забаву, которая жадно прильнула к узорчатому забору. За ним, на небольшой площадке, несколько парней играли в волейбол. «Ты прав», – твердо проговорила я. «Забава – моя лучшая подруга. И я не должна бояться каких-то там воспоминаний. Я справлюсь, это точно». «А если нет», – в тон мне предложил Генрих, «то мучиться от безумия будешь совершенно недолго». Он похлопал по своей сумке. «Я уж об этом позабочусь». «Заботливый какой!» – содрогнулась я. «Аж завидно, блин!» Генрих склонился ко мне, и брови его приподнялись, а взгляд стал колючим. «Действуй, ведьма!» Пока решимость не иссякла. Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку лавочки. Шея моя удобно расположилась на нагретой солнцем деревянной перекладине а закрытые веки согревало ласковое солнышко. Раздавался звук шагов, и слышался смех, пахло сухой травой и жареными пирожками. Я сосредоточилась на своем даре, и по загривку промчалась волна мурашек. «Терпеть не могу просматривать чужие воспоминания». Благо, это возможно либо при изъятии, либо на протяжении пары часов. Все зависит от яркости эмоций, которые заключены в них. В детстве это было моим ужасом, поскольку я не могла контролировать свою силу. В отрочестве это было моим развлечением, ибо сила начала подчиняться мне. И не стать шантажисткой стоило мне огромного труда. Они нахлынули неожиданно. Впрочем, как всегда. Целый вихрь, который промчался перед моим внутренним зрением за пару секунд. А та знахарка переживала все это несколько часов. Я поджала колени к груди и зажмурилась. Казалось, что сердце мое разорвется на тысячи осколков, а голова разлетится, словно неумело сложенный пазл. «Мара!» Я вздрогнула, и зубы мои скрипнули, а сердце сжалось. «Посмотри на меня!» Голос был мне до боли знаком. При его звучании кончики моих пальцев затрепетали, словно я ощутила прикосновение. Я судорожно вдохнула, И распахнула веки, уставившись в изумрудные глаза. В вихре чужой боли эти глаза стали для меня якорем, который способен спасти меня от непереносимых страданий. Нужно лишь смотреть в них, цепляться изо всех сил, словно за травинку. Зелёный оазис в пустыне безумия! Я уже смогла дышать, ко мне возвращались звуки, и мир, который содержал лишь боль и зеленые глаза, начал понемногу расширяться. Я уже видела белесое небо и качающуюся ветку дерева, а еще фигуру инститора, в предплечье которого я вцепилась мертвой хваткой. Я вздрогнула, разжав пальцы, Смущенно заметила на коже охотника красные следы от моих рук. «Мара!» – я медленно перевела взгляд на бледное лицо забавы. «Она у волколаков!» – с трудом прохрипела я, ощущая, как начали оттаивать мои щеки. «Знахарку не мучила ведьма!» Ее загипнотизировал жрец, который забрал твою мать. Он и русалку подверг гипнозу. «Вукула!» – вскрикнула забава, и в ее пальцах сверкнул сотовый. Русалка прижала трубку к уху. «Так значит, это был простой гипноз?» – спросил Генрих. Я ощутила тепло его ладони на своей спине и попыталась сесть прямо. Тело мое не слушалось, а руки дрожали. Я лишь кивнула, не в силах произнести больше ни слова. Мне хотелось рассказать, как сначала воспоминания обрушились на меня и едва не снесли мой разум. Но потом я ощутила фальшь, и в этот миг... Гипнотические видения начали расползаться, словно куски ткани, соединенные гнилыми нитками. Но я лишь посмеивалась, а зубы мои отбивали нервную дрожь. И тут Генрих прижал меня к своей груди, и я уткнулась носом в его футболку. Сердце замерло, я судорожно вдохнула, Я ощутила запах его тела. Голова моя закружилась. «Вот и хорошо!» – тихо проговорил Генрих. «Что же хорошего?» – выдавила я. «Нет ни одной ведьмы, которая замешана в это дело. Ну, кроме меня. Разве тебе еще интересно?» Я ощутила на плечах его горячие ладони, И Генрих отстранился от меня. С легким сожалением я смотрела, как инститор поднимается. Я не бросаю дело на полпути, холодно произнес он. Поднимайся. Я вижу, что тебе уже лучше ведьма. Не притворяйся, умирающий. Я вздохнула. Может, объятием не только померещилось? В мои плечи вцепились жесткие пальчики забавы. Лицо русалки было белым, а по щекам скользили желваки. «Вукула не отвечает!» – обвинила она меня. «Нашла чем удивить!» – хмыкнула я, с трудом поднимаясь на ноги. Генрих закинул сумку на плечо и бросил. «Значит, придется самим наведаться в гости!» Машина притормозила рядом с белоснежными воротами, по обе стороны от которых расходились каменные волны ограды ручной работы. Над всем этим великолепием возвышались вершины аккуратных деревьев, за которыми виднелись стены шикарного особняка. Забава вылезла из такси и застыла на месте. челюсть ее отвисла, а глаза расширились. Генрих, как самый платежеспособный из нас, расплачивался с таксистом. а я с усталым вздохом выбралась из душного такси и вдохнула ароматный воздух. Снова здорово, проворчала я, и русалка оглянулась на меня. «Скажи, почему же ты отказала в укуле?» Поражённо ахнула она. «Это же дворец!» «Вот сама и полезай в золотую клетку!» Фыркнула я, с неприязнью рассматривая пики башен особняка. Вукола говорил, что оттуда хорошо просматривается округа. «А мне что-то не хочется!» «Так уж и клетка!» – протянула забава. – Я вообще думала, что мы в лес поедем и в самой глухой чаще будем искать старые сырые пещеры или норы. «Норы – Норы! – прыснула я. – Да, с фантазией у тебя все в порядке. И шепотом добавила. – Представляешь, Вукула рассказывал, что они даже на кроватях спят. Какие-то неправильные волколаки. Грустно вздохнула русалка. «Ага», – фыркнула я, – не романтичные. Такси отъехало, в воздух взметнулась пыль, и Генрих вышел к нам из клубов, как герой из старого вестерна. Сердце мое замерло. Вот это зрелище весьма романтичное. Я поспешно отвернулась и сглотнула. «Ты раньше была здесь?» – требовательно уточнил Генрих, и я пожала плечами. «Здесь?» – я указала на землю под ногами. «Была. Там?» – я вытянула руку в сторону забора. «Никогда. И надеюсь, что не буду. Но не всем мечтам суждено сбыться». Генрих коротко кивнул и уверенными шагами двинулся к воротам, поднял руку и громкий стук разорвал тишину. Я бросилась к инститру. «Ты что делаешь?» Он поправил сумку на плече и оглянулся, но взгляд его скользнул выше моей головы и устремился вдаль. «Они уже знают о нас, так зачем тянуть ведьму за метлу?» Тем более, что кавалерия на подходе. Мы с забавой развернулись. Я выцепила взглядом невзрачный автомобиль с затемнёнными стеклами. Машина остановилась метров за триста от нас. Окно слегка приоткрылось, в щели показались пальцы. Я недоуменно таращилась на неприличный жест, а Генрих тихо рассмеялся. Сумка его соскользнула с плеча и плюхнулась в дорожную пыль. «Это же лихо!» – возмущенно прошипела Забава. «Что он тут делает? Я же просила ничего ему не говорить!» Генрих повернулся к воротам и равнодушно проговорил. «Ты просила это до того, как выяснилось, что нам придется лезть в логово волколаков». Даже если придется погибнуть, мне очень не хочется быть сожранным. Забава подалась вперед, намереваясь еще что-то сказать Генриху, но раздался громкий скрежещущий звук, и калитка приоткрылась. Вам чего? Недружелюбно буркнул человек. С такой мрачной физиономией словно его насильно вытащили из леса и надели жутко неудобные штаны, в которых некуда деть хвост. «Кто такие?» Инститор, ведьма и русалка», – ровно проговорил Генрих. Щетинистый волколак громко икнул, а через секунду недробро рассмеялся. «Балабан!» «Ну, вообще блеск! Ща я тоже прошучу! Смажу по чердаку, а жучек твоих!» Генрих бросился вперед. Волкалак попытался хлопнуть перед его носом дверью, но инститор навалился всем телом, и калитка медленно отворилась. Мужчины повалились на землю, и у горла Небритова блеснул зазубренный нож. Тебя на красный галстук взять, прорычал Генрих. Глаза небритого расширились, рот распахнулся, а тело замерло. Инститор быстро отвел нож и вырубил волколака ударом в висок. Забава переступила выступ ворот и медленно осмотрелась. Я заметила, что руки ее задрожали, а глаза болезненно. заблестели. – Не стоило этого делать, – прошептала она. – У них же мама! Может, им просто деньги нужны? Забава! Услышав удивленный возглас в укулы, я подпрыгнула и неловко ударилась головой в железный край ворот. Тихо взвыла и прижала руки к темечку. Под пальцами уже ощущалась здоровая шишка. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Лукула, быстро приближаясь к дрожащей русалке. Генрих он намеренно проигнорировал. Я застыла на месте, боясь показаться из-за калитки. В щель между дверью и воротами я разглядела заплывший сине-зеленый глаз. и разбитые губы. Я сжала зубы и метнула на инститора уничтожающий взгляд. Генрих же насмешливо смотрел на Вукулу. Она мать свою ищет. Не видел? Мать? Вукула замер на месте, и здоровый глаз его странно сверкнул, а плечи напряглись. «И почему ты считаешь, что твоя мать в моем доме?» Я решительно шагнула во двор, и Вукула отпрянул. «Потому что ее похитили волкалаки», – жестко сказала я. «Они хотели все представить так, словно знахарку, которая лечила мать Забавы, мучила ведьма». Я подняла руку, мой палец в укуле в грудь. это так низко вукула и подло и гадко Ты думал я не узнаю ты забыл о моих способностях кричала я все более распаляясь Я забрала видение несчастной в них жрец в маске волка загипнотизировал пожилую русалку чтобы та не сопротивлялась Ты приказал похитить мать забавы Им и так несладко сладко живется. Если хотела отомстить за отказ выйти за тебя, так мсти мне лично. Вукула не отрывал от меня взгляда здорового глаза, а зрачок медленно становился вертикальным. Кажется, я перегнула палку. Сглотнув, я начала пятиться к распахнутой калитке ворот. «Ты здесь!» прошептал волколак: «Ты здесь?» Генрих мягко передвинулся левее, вставая между мной и Вукулой. «Ты слышал, что сказала ведьма?» громко уточнил он. «Где ты держишь, мать забавы?» Привратник застонал и перевернулся на бок. Генрих рывком поднял его с земли и приставил к горлу нож. «Игры закончились. Это уже не разборки между бывшими любовниками, волкалак. Если не приведешь русалку, то я перережу ему горло». Вукула помотал головой, волосы его разлетелись и упали на высокий лоб, скрывая и увечный глаз. А здоровый сузился. и сверкнул волчьим отблеском. Он изо всех сил бросился на Генриха, в руках которого извивался поскуливающий волколак, и оттолкнул мужчин в сторону, убирая с дороги. «Мара, беги!» Я подпрыгнула на месте и метнулась в калитку, но врезалась в человека, который возник словно ниоткуда, и забилась в его сильных руках. Я потянулась к его лицу, но мужчина крепко держал меня за запястье так, что я застонала от бессилия. Раздался шум и вскрик забавы, и я изо всех сил рванулась из жесткой хватки. Увы, безуспешно. Тут до меня дошло, что бежать мне велел не Генрих, а Вукула. Я замерла в руках незнакомца и медленно подняла лицо. Квадратный подбородок, сжатые губы и зеленые глаза на суровом лице показались мне очень знакомыми. — Я вас помню! — Изумленно воскликнула я. «Вы? — Вы — Канила! Я оглянулась и крикнула инститору Он же из комитета! Взгляд мой упал на Генриха. Точнее, на те его немногие части, которые были видны среди множества рук, удерживающих его волколаков. Нападавших было не меньше шести, но Инститор упрямо пытался вырваться. Его зазубренный нож валялся на земле, а рядом, побитым щенком, скакал небритый привратник, и от его брани, которая наполняла двор, у меня зарделись щеки. «Я рад!» – сухо произнес Канила, и я резко обернулась на его каменную физиономию. «Что вы решили посетить наш скромный дом? Прошу вас вести себя подобающе!» «Так мы и ведем себя подобающе!» – воскликнула забава, которую удерживал высокий тощий волколак. «Русалка извернулась!» и со всей силы наступила тому каблуком на ногу. Парень взвыл и запрыгал на одной ноге, а Забава бросилась к нам. — Немедленно освободите мою мать, твари! — Последите за языком, — холодно проговорил Канила. — С чего бы? — взвилась Забава, и руки ее уперлись в бока. Русалка покачнула головой в сторону привратника. — Этот вот не следит! Канила отпустил меня и шагнул к забаве. Русалка отпрянула, но волкалак прошел мимо нее, прямиком к привратнику. Небритый волкалак стоял к нему спиной и пытался пихнуть инститера. Да ругался, на чем свет стоит! Канила быстро наклонился и тут же выпрямился. В руке его сверкнуло лезвие ножа инститера. Одним сильным движением он перерезал привратнику горло, и поверженный волколак рухнул ему под ноги. Тело задергалось, и я с ужасом услышала, как булькает кровь. Рядом с трупом в землю воткнулся нож. Я схватила Забаву за руку и бросила взгляд на ворота, но калитка оказалась уже заперта. Бежать не удастся. Дрожа, я повернулась к Каниле, но волколак даже не посмотрел в мою сторону. Он не отрывал тяжелого взгляда от белого лица Забавы. — А теперь, — хищно спросил он, — вы будете следить за языком? Русалка сглотнула и коротко кивнула, и уголки губ на каменном лице канилы дрогнули. Видимо это означало у волкалака улыбку. Перед моим взором возник образ из воспоминаний знахарки, и я беспомощно опустила руки: одежда, осанка, поворот головы, Если представить на его лице волчью маску, то вроде все сходится. Наверняка это тот жрец, что загипнотизировал твою мать, прошептала я, и русалка вздрогнула. Канила простер руку в сторону дома и высокопарно произнес. Прошу следовать за мной. И не оглядываясь, решительно пошагал вперед. Забава опустила голову и уныло поплелась за ним следом. Волколаки, которые удерживали Генриха, одновременно отпустили инститора и отступили. Охотник замер на секунду, и руки его заскользили по телу, поправляя одежду. Затем он склонился, и его пальцы обхватили, Рукоять ножа. Я сжалась в испуге, что волколаки снова набросятся на инститора, но те не двигались. Генрих несколько раз провел ножом по одежде трупа, пока лезвие не стало чистым, и убрал в ножны. Я быстро оглядела широкий двор, но вукулы нигде не заметила. Когда он улизнул? «И куда?» Пока я ворочила головой, Генрих подхватил меня за локоть и потянул в сторону удаляющихся фигур канилы и забавы. «Нет!» – прошипела я и покосилась на молчаливые фигуры волколаков. «Канила похож на того жреца из видения! Это же ловушка!» «Разумеется, ловушка!» холодно отозвался Генрих, окидывая меня разочарованным взглядом. «Тогда зачем мы добровольно в нее лезем?» – растерянно прошептала я. «Потому что нам платят!» – тихо ответил инститор и вдруг усмехнулся. «А еще мне интересно, к чему такая сложная схема? Почему похищена именно сумасшедшая мать русалки?» Это маразм, и поэтому меня терзает любопытство. Мог бы и потерзаться немного, – недовольно буркнул я, с ужасом поглядывая по сторонам. Казалось, народу во дворе прибавилось. Все лучше, чем быть растерзанным волколаками. «Меня даже веселит твое неверие», – фыркнул Генрих. «Сама меня боишься. Как там? До чертиков». А в то, что я сумею справиться с парочкой волколаков, не веришь. Обидеться что ли? Между прочим, я лихо отделал твоего парня во время полнолуния. «Лихо!» – остолбенев, воскликнула я. Генрих торопливо прижал ладонь к моему рту и зашипел. И я кивнула. Когда он убрал руку, спросила. «Почему ты вызвал лихо? «Это план?» Генрих загадочно улыбнулся и втолкнул меня в дверь дома. «Ты свою работу выполнила, ведьма?» Прошептал он. «Теперь моя очередь». Комнату наполнял тошнотворный запах мокрой псины, и я прижимала ладони к носу, чтобы хоть как-то переносить его. Взгляд мой так и тянулся к окну. где на темнеющем небе закат рисовал багровые полосы облаков, и это напоминало о невезучем волкалаке с перерезанным горлом. Тошнота усилилась, и я глубоко вдохнула, пытаясь вникнуть в смысл звучащих слов канилы. — Было необходимо, — говорил он, не отрывая колючего взгляда на Генриха. Иначе ей никогда бы не выдали лицензию. Я воспользовался моментом и провел испытание на надежном человеке. Задача ведьмы – взять пять минут последних воспоминаний, а потом вернуть. И она справилась. «Задача не из легких», – саркастично хмыкнул Генрих, переводя на меня веселый взгляд. «И как она справилась?» Ума не приложу. Я озадаченно посмотрела на инститора. Тот вальяжно развалился на небольшом диванчике, закинув ногу на ногу, локоть его опирался на ручку, а ладонь подпирала голову. На боку его топорщились ножны, и я недоуменно моргнула, только сейчас сообразив, что оружие у охотника почему-то не отняли. Или волколаки не ожидают нападения, или уверены в своем превосходстве. Что, собственно, неудивительно. Я обвела мрачным взглядом молчаливые фигуры, вытянувшиеся за нашими спинами, и зубы мои скрипнули. И зачем надо было совать голову в пасть волку? Это был подарок моей невесте. Услышав голос Вукулы, я вздрогнула и едва удержалась, чтобы не вскочить. Откуда он появился? Волколак пристально посмотрел на меня и холодно добавил. «Жаль, что в то время я не знал, что она будет настолько жестока, что обречет волка на одиночество». Он вдруг метнулся ко мне, И я вжалась в спинку диванчика, ощущая на лице горячее дыхание волколака. Здоровый глаз Вукулы расширился, а вертикальный зрачок стал похож на веретено. — В ответ мне остается только возвратить эту жестокость. — Ты о чем? — растерянно спросила я. Вукула схватил меня за горло и я судорожно хватала воздух открытым ртом. — О том, что ты тоже обречена на одиночество! — прорычал Волк-Алак. — И сам не вернусь, и к тебе никого не подпущу. Взгляд его стал многозначительным. — Вот какова моя месть! Я ощутила, как его вторая рука — тронула мои пальцы и ощутила гладкую жесткость бумаги. Вукула натянуто рассмеялся и отпустил мою шею. Я с усилием втянула воздух и, прижав ладони к лицу, опустилась между широко разведенными коленями и застонала, словно мне плохо. Голова моя нависла над полом, а волосы надежно закрывали меня со всех сторон. Я быстро развернула записку и прочитала. «Любым способом выйди из комнаты!» «Мара!» – позвал Генрих, и я с неожиданным удовольствием уловила в его голосе тень тревоги. «Ты в порядке?» Я поспешно сунула бумажку в рот и выпрямилась, держась за шею. «Нормально!» – натужно прохрипела я, и осторожно огляделась в поисках вукулы. Но волколака в комнате уже не было. Канила сухо кивнул и произнес. Поскольку помолвка расторгнута, я посчитал себя вправе забрать подарок обратно. Я судорожно вдохнула и подавилась бумажкой. Закашлившись, я уже Реально задыхалась, сжимая шею. Кто-то с силой похлопал меня по спине, и проклятая записка все же проскользнула в пищевод. Я прижала ладони к горящим щекам, а Генрих укоризненно покачал головой. Мол, что за цирк? Я вскочила и шагнула к Каниле. «Вот оно что!» «Решили забрать у меня лицензию!» Я выкинул руку вперед и покрутила фигой перед его носом. «Вот вам, а не моя лицензия!» Лицо Канины осталось непроницаемым. Он медленно поднял на меня холодный взгляд и промолвил. «Значит, случай с адвокатом вас ничему не научил?» Спина моя похолодела, и я невольно отступила. — Так значит, — промямлила я, вспомнив, как едва не лишилась лицензии из-за жестких условий контракта, — это ваших рук дело? Волколак молча пожал плечами. Я невольно присвистнула. — Ну, конечно! — Он же из комитета, а там, как известно, чиновники что хотят, то и воротят. Пользуются своим положением, и никто им не указ. Я рассерженно плюхнулась на диванчик и сложила руки на груди. Канила не отрывал от меня взгляда, и я невольно поежилась. Так ведьма смотрит на лягушку перед тем, как выдрать у нее кишки для очередного зелья. Судя по тому, что рассказывал мой сын, медленно произнес он, и кожу на моей голове стянула от ужаса. Вукула, сын этого чудовища! Вы, Мара, крайне сентиментальны. Испытываете странную привязанность к русалке. Ваша главная слабость – беззащитность других существ. Вы даже готовы отдать свою жизнь, если в опасности дети или старики. Мы не стали трогать ваших племянников, хотя это было бы самым простым делом. Я онемела. Казалось, даже сердце остановилось. На глаза навернулись слезы. Дети-лешки, от одной мысли о том, что они могли стать. Целью волколаков меня бросило в дрожь. Грудь заломила, а по щекам потекли слезы. Поэтому, удовлетворенно кивнул Канила, я остановил свой выбор на сумасшедшей русалке. Он посмотрел на молчаливую забаву и слегка склонил голову. «Ничего личного!» Во мне росла волна гнева. Кулаки сжались, а зубы заскрипели. Казалось, еще секунда, и я брошусь на этого гада. И я вспомнила про то, как ловко волколак перехватил мои запястья и нервно вздрогнула. Главное добраться до его глаз быстрее, чем он успеет поднять руки. Это должен быть точный бросок. Второго шанса у меня не будет. Я вся подобралась, колени мои напряглись, а шея слегка опустилась. «Мара!» – гаркнул Генрих. Я вздрогнула и недоумевающе посмотрела на инститора. Тот продолжил с легкой улыбкой. «Разве ты не хочешь спросить, что хочет уважаемый вожак?» в обмен на мать нашей секретарши. Я рявкнула. Не хочу! И снова перевела взгляд на бесстрастное лицо Каниллы. Я хочу обрушить на него столько страданий, сколько успею. Я хочу выцарапать ему глаза только за то, что он подумал о детях моего брата. Я хочу разорвать его на клочки за все страдания, которые он причинил моей подруге. «Мара!» – рассмеялся Генрих. «Не смотри так на канилу, дырку в нем прожжешь!» Я хищно ухмыльнулась. Идея инститора, ох, как хороша! Жаль только, что жечь – его профессия. Генрих перевел веселый взгляд на Канилу. «Мара очень впечатлительна!» – мягко проговорил он. «Простите ее!» Лицо Канилы не изменило выражение брезгливой холодности. Я заскрипела зубами. «Весело тебе, противный инститор!» Заманил меня в ловушку и рад. «Как он говорил!» Не помучил ведьму, и день прошел зря. Я покосилась на забаву, которая сидела с прямой спиной и сжатыми вместе ладошками, и сердце мое заныло. На лице русалки написано обреченность. Я сглотнула. Может, ну ее, эту лицензию, я и так проживу. Если, конечно, удастся улизнуть от Генриха. И джерта, и аноли. Казалось, весь крамор только и ждет, когда у меня не будет спасительной бумажки. Я застонала от бессилия. Я так понимаю, что в обмен на старушку вы хотите получить обратно свой подарок, подчеркнуто вежливо уточнил Генрих. И то воспоминание, которое она украла у Сигарда, прорычал Канила. Я удивленно посмотрела на него. Генрих же мгновенно преобразился. Вся мягкость и вежливость слетела с инститора, словно пух судуванчика при порыве ветра. Лицо его побелело, кулаки сжались, а зелень глаз... приняла тот оттенок, что бывает на древних медных монетах. «И зачем оно вам?» – с трудом проговорил он, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не броситься на волколака. Тот не ответил, но я почувствовала, как Канила весь словно подобрался. Вожак в любой момент готов был к нападению инститора. Волкалаки медленно приближались. Мне стало противно. Когда я бушевала, они так не нервничали. «Зачем же дело встало?» Нарочито, весело, копируя интонации Генриха, спросила я. В ответ на недоумевающий взгляд инститора я вскочила и вытащила из кармана фиолетовый кулон. Покрутила его в пальцах, любуясь на всполохи, которые рождали в стеклянных гранях лучи заходящего солнца. Доположила амфору на стол, и та коротко звякнула. Канила было потянулся вперед, но сдержался и холодно уточнил: "Это оно? Я театрально покачнулась". схватилась за голову и вскричала «Ах, мне плохо!» Но никто не прореагировал. Взгляды всех присутствующих были прикованы к столу. Тогда я решила изменить тактику. Я резко согнулась пополам и схватилась за живот. «Ой, ой, ой, ой, как больно!» – заорала я. «Простите!» Инститор прав, я так впечатлительно, как переволнуюсь, так и тянет в туалет по-большому. Ай, ай, скорее покажите мне, куда идти, или я испорчу вам эту прекрасную обивку. Ай! Не дожидаясь ответа, я, прижимаю руки к животу и корча страшные рожи, мелкими шажками побежала к двери. Никто меня и не думал останавливать, и это меня приободрило. У двери я замерла и резко развернулась. Оказавшись в центре недоуменного внимания присутствующих, я скривилась еще сильнее и закричала «Ай, ай, уже еле держу! Забава, помоги мне, а то не отмыть мою репутацию от позора! Опалы этого дома от моего художества!» Русалка серьезным лицом бросилась ко мне, и ее тоже никто не остановил. Я едва сдержала торжествующую улыбку, замаскировав ее очередной рожицей и криком. Забава бережно подхватила меня под руку, а в спину нам донесся голос вожака. «Не задерживайтесь!» «У «Уж как получится! Ой!» страдальчески взвыла я. Когда захлопнулась дверь, Я тут же схватила растерянную Забаву за руку, и мы помчались по коридору, не разбирая дороги. Я очень надеялась, что записка Вулкулы – не очередная ловушка. В конце коридора я затормозила и быстро огляделась. «Что происходит?» – прошипела Забава и тут же приглушенно взвизгнула. Я оглянулась и увидела, что русалку держит Вулкула. и его ладонь зажимает ей рот. «Молодчина!» – криво ухмыльнулся он, разбитым ртом, и кивнул. «За мной! У нас мало времени!» Мы побежали по коридору, прошли через комнату, где запах мокрой псины был еще сильнее, чем в других местах, а затем спустились по деревянной лестнице и попали в подвал. Я невольно поежилась. а кожу мою мгновенно покрыли пупырышки от холода. Забава сдавленно вскрикнула и бросилась на колени. «Мама!» Русалка лежала на голом полу, и больничная одежда смотрелась на ней, словно дизайнерское платье на огородном пугале. Глаза старухи были распахнуты, рот приоткрыт, но она не реагировала ни на слова, ни на прикосновения. «Я не знаю кодовых слов», – торопливо прошептал Лукула, «А без них она сама не встанет. Придется ее тащить». Мы подхватили тестообразное тело с трех сторон, и руки мои напряглись до боли в мышцах, а ноги задрожали от напряжения. Благо, русалка не была потной. Это бы вывело меня из себя и помешало бы ее удерживать. Так что жуткий холод подвала нам на руку. Ступеньки были сущим адом, и мы едва вытащили мать Забавы из подвала. Дальше пошло проще, поскольку Вукола закинул старуху себе на спину, а мы лишь поддерживали ее сзади. Я старалась не думать, во что опираются мои руки. И не вспоминать, как выглядело это чудище голой в ту ночь. Зато глаза забавы светились счастьем, и она своим воодушевлением помогала волколаку тащить мать. И ради подруги я отбросила свою брезгливость. Когда мы тащили старушку мимо дома, к калитке, из приоткрытой створки окна. послышался голос вожака. «Слишком долго проверить!» Мы втроем подпрыгнули на месте и потащили русалку еще быстрее. Щелкнула калитка, и мать Забавы подхватил еще и Степан, который поджидал нас у ворот. Мы с Забавой опустили руки и слаженно выдохнули. «В машину!» коротко приказал Вукула. Степан оглянулся. «А где Генрих?» Я распахнула багажник и зло хмыкнула. Инститор сумеет справиться с парочкой волколаков». «Парочкой?» – истерично расхохоталась Забава. Вукула и Степан пыхтели, запихивая старую русалку в объемный багажник полицейской машины. а я повернулась в сторону сияющих теплым светом окон и мстительно добавила. Генрих сказал, что я свою работу выполнила, и теперь его очередь. Так что нечего тянуть ведьму за метлу. Поехали!